Он не вступал в полемику и преимущественно молчал, но взгляд, обращенный к гостю, не сулил тому ничего хорошего. Марию видела в нем единомышленника. Прозвучавшее замечание ее задело, и она парировала моментально. «Ты, похоже, тоже. Я вообще не люблю журналистов. Я, между прочим, тоже журналист, хоть и в прошлом». Маша отозвалась обиженно, но в целом фраза прозвучала скорее примирительно. Лазухский протянутую руку принял быстро и с явным облегчением. Ты — исключение, которое только подтверждает правила. Да какое это имеет значение, Господи? Значение — журналист, не журналист. Он просто отвратительный тип. И все это чувствуют. Зоя заговорила резко, нервно сжав тонкие пальцы. «Самый настоящий подонок! Зачем мы только пустили его? Он же глумится над всеми. Неужели вы не видите?» Она, казалось, готова была расплакаться. «Что-то ты слишком разволновалась, матушка. Или он тебя как-то задел?» Муж смотрел на нее довольно холодно, и в заботливом вопросе слышалась скорее ирония. Зуя смешалась еще больше. Слезы были уже совсем близко. Я не знаю, но, по-моему, он всех здесь задевает. Почему ты сердишься? Не сержусь вовсе. Просто эмоций как-то много. Да ладно вам. Еще не доставало нам ссориться. Тип действительно малоприятный. Но как от него избавиться? По крайней мере, пока не расцветет, его не выставишь. Еще придется вытаскивать его машину. Утонул бы он, что ли. Шутка была явно неуместной, если не сказать неприличной. Внешне ее предпочли просто не заметить. Утонул? Господи, какая хорошая идея. Бассейн глубокий, кругом скользкий мрамор. Одно неосторожное движение, и все падение, удар... Без памятства или смерть через несколько минут. Господи, как это было бы хорошо и просто. Господи, не обрекай душу на смертный грех. Сделай именно так. Нет, подруга, Бог тебе тут не помощник. И вообще не богохульствуй. Беседуешь с Создателем, как с наемным убийцей. Собственно, ты и так получила сегодня то, о чем и мечтать не смела. Вернее, то, о чем всегда молила Бога. Ты этого человека получила в полное распоряжение. Несчастный случай это будет уж слишком. Тебе и так, вроде пушкинской старухи, вместо нового корыта все царство пожаловали. Теперь иди действуй. Легко сказать действуй. Как? Просто ударить его по голове, спихнуть в воду. Но ведь быстро и красиво получается такое только в кино. И вообще, кто сказал, что он сразу потеряет сознание и будет послушно тонуть, и потом ведь будет следствие? Выходит, что опять из-за этой мрази вся жизнь коту под хвост. Господи, время, время уходит, он ведь там один пока». Я должна, я обязательно должна что-то придумать, причем немедленно. Для начала ты должна просто туда пойти, просто пойти, потом обязательно что-нибудь подвернется. Да, именно так, что-нибудь обязательно должно подвернуться, иначе это было бы слишком нелогично и слишком жестоко с твоей стороны, Господи! послать его мне и не дать возможности наказать за все. Я ведь так долго этого ждала, Господи, прошу тебя, пожалуйста, не наказывай меня так жестоко. Что ж, надо признать, работают они профессионально и быстро. Когда они появились первый раз, месяца еще не прошло. Да, точно, они появились меньше месяца назад и предложили мне выбрать между плохим и очень плохим. «Я должен уйти добровольно или остаться?»